«Это происходит от них?» – спросил Война. «Да. Это страх и ненависть, которые материя предназначила для жизни. А они носители этой ненависти. Тогда мы бессильны», – развел руками Чума. «Их слишком много». «Так думаешь, ты или все же они?» – резко осведомился Смерть. «Они все ближе и ближе», – сообщил Война. «Значит, будем драться, пока хватит сил». — Четыре клинка против армии. Ничего не получится. Несколько мгновений назад ты считал иначе. Кто говорит за тебя? Люди много раз противостояли нам и ни разу не сдались. — Да, — согласился Чума, — но с нами они всегда могли надеяться на прощение. Или на перемирие, — добавила война. Или на... Начал было голод, замялся и, наконец, выпалил дождь из рыб. Он заметил выражение их лиц. Однажды это правда случилось, вызывающе добавил он. Чтобы в самый последний момент твоя судьба вдруг изменилась, нужно прожить ее до самого последнего момента, ответил Смерть. Мы должны сделать все возможное. А если ничего не получится, спросил Чума, Смерть подобрал повод бинки а Аудиторы были уже совсем рядом. Смерть мог различить отдельные, но абсолютно идентичные лица. Убей одного, и на его месте встанет дюжина. «Значит, будем делать то, что можем», — сказал он. «Пока можем». Облаченный в белое ангел, сидя на своем облаке, лихорадочно листал книгу. «О чем они там говорят?» — спросила госпожа Война. «Не знаю, не слышу. Проклятье, Эти две страницы слиплись!» Воскликнул ангел, безуспешно царапая их пальцами, А все потому, что он отказался поддеть фуфайку, твердо заявила госпожа Война. Хотя я ему... Она вынуждена была прерваться, потому что ангел вдруг сорвал с головы нимб и принялся пилить им края слипшихся страниц, рассыпая искры и издаваясь скрежет, словно кошка скользила вниз по классной доске. Снова залязгали страницы. Так, посмотрим. Он прочел только что открытый текст. Сначала то, потом это. О! Он замолчал и повернул бледное лицо к госпоже Войне. «Ой-ой», — сказал он, — «у нас большие неприятности». Тем временем из-под диска, висевшего внизу, появилась быстро растущая в размерах комета. Осыпая распростершийся внизу мир горящими обломками, она пересекла все небо и, подлетев к всадникам поближе, оказалась на поверку огненной колесницей. Пламя было синим, хаос — Пылал холодом. Голова, стоявшей в колеснице фигуры, была закрыта полным шлемом с двумя огромными глазницами, немного похожими на крылья бабочки и очень сильно похожими на глаза некоего странного инопланетного существа. Пылающий конь перешел на рысь и остановился. Он вроде даже не утомился после скачки во весь опор. Остальные кони, не дожидаясь команды хозяев, немного посторонились, уступая ему место, — О, нет! — воскликнул голод и брезгливо махнул рукой. — Он тоже здесь. — Я же предупреждал, что будет, если он вернется. Помните, как он выбросил Менестреля из окна той харчевни в Зоке? И разве я не говорил? — Заткнись! — оборвал его смерть и кивнул. — Привет, Ронни! Рад тебя видеть. Все гадал, появишься ты или нет. Рука, оставлявшая след холодного пара, поднялась и стянула шлем с головы, «Привет, парни!» — вежливо поздоровался хаос. Э, «Давно не виделись». Пробормотал чума. «Война откашлялся. Слышал, дела у тебя идут неплохо». «Да, вполне», — осторожно подтвердил Ронни. «У розничной торговли молоком и молочными продуктами большое будущее». Смерть бросил взгляд на аудиторов. Они перестали наступать, но принялись кружить неподалеку, не спуская с них глаз». — Да, миру всегда будет нужен сыр, — развел руками война. Ха — Ха-ха! — Судя по всему, у вас неприятности, — заметил Ронни. — Мы справ... — начал было голод. — Да, есть такое, — перебил его смерть. — Сам видишь, что происходит, Ронни. Времена изменились. Не желаешь присоединиться? Эй, а как насчет обсу. Опять влез в разговор голод, но, почувствовав на себе испепеляющий взгляд смерти, сразу заткнулся. Ронни Каус надел шлем, и Хаос обнажил свой меч. Он весь сверкал, и, подобно стеклянным часам, его клинок вторгался в иной, гораздо более сложный мир. «Один старик объяснил мне, что нужно жить и все время учиться», — сказал он. «Что ж, я достаточно пожил, и только сейчас узнал, что лезвие меча по сути своей бесконечно. А еще я научился делать очень хороший йогурт». «Но сегодня это умение мне не понадобится». «Ну что, парни, зададим им хорошую трёпку!» Далеко внизу по улице шли аудиторы. «И в чем же заключается самое первое правило?» — спросил один из них. «Неважно. Я это правило!» Аудитор взмахнул топором, вынуждая всех расступиться. «Послушание необходимо!» Аудиторы, не спуская глаз с тесака, нерешительно переступали с ноги на ногу, Они изведали, что такое боль. Прежде они этого не знали, миллиарды и миллиарды лет своего существования. И тот, кто это узнал, не испытывал ни малейшего желания почувствовать боль еще раз. «Очень хорошо», — кивнул господин Белый, — «а теперь возвращайтесь». Откуда-то вылетело и разбилось об булыжнике шоколадное яйцо, Толпа аудиторов двинулась было вперед, но господин Белый несколько раз рубанул топором воздух. «Назад! Все назад!» — завопил он. «Вы трое найдите, кто его бросил!» Оно вылетело из-за прилавка. «Никому не притрагиваться к коричневому материалу!» Он наклонился и осторожно поднял большой кусок шоколада на желтой глазури, которого можно было различить изображение улыбающейся утки. Трясущейся рукой... Чувствуя, как на лбу выступает пот, он поднял осколок над головой и триумфально потряс топором. Толпа разом вздохнула. «Вы видите?» — закричал он. «Тело можно победить! Видите? Мы можем научиться жить! Будете вести себя хорошо — получите коричневый материал, а если будете вести себя плохо — вас сразит острое лезвие!» «О!» — он опустил руки, увидев, что к нему ведут отчаянно отбивавшуюся едину. — Наш следопыт, — сказал он. — Наш отступник, — подошел к пленнице. — Ну, чего пожелаешь? — спросил он. — Коричневого материала или острого лезвия? — Это называется шоколад. — Резким тоном ответила Едино. — Я его не ем. — Вот и проверим, — ухмыльнулся господин Белый. — А твой приятель предпочел топор, — он показал на тело Людзе, — Вернее, на голые булыжники, на которых прежде лежало тело Людзе. Чья-то рука похлопала его по плечу. Но почему, — услышал он голос над самым ухом, — никто не верит в правило номер один? Над его головой небо озарилось синим светом. Сьюзен неслась по улице к часовой мастерской. Она бросила взгляд на бегущего рядом Лопсанга. Он выглядел... — Почти как человек, вот только людям не свойственен синеватый ореол. — Рядом с часами будет много серых, — крикнул он. — Они там что, пытаются разобраться, почему часы тикают? — Ха, да. — И что ты будешь делать? — Разобью часы. — Ну так ты уничтожишь всю историю. — Ну и что? Он взял ее за руку. Она почувствовала, как какая-то волна пробежала по ее телу. — Открывать дверь не будем. Нам нельзя останавливаться. Беги прямо к часам. Но, не разговаривай, я должен запомнить. Что запомнить? Все. Господин Белый уже поднимал топор, когда вынужден был оглянуться. Но телу нельзя доверять, оно думает самостоятельно и в случае удивления предпринимает ряд автоматических действий, не ставя мозг в известность. К примеру, открывает рот. Вот и хорошо, — сказал Людзе, поднимая руку. На здоровьица. Дверь была не более вещественной, чем туман. В мастерской действительно присутствовали аудиторы, но Сьюзен пробежала сквозь них, словно призрак. Часы светились, однако, когда она направилась к ним, сразу начали удаляться. Пол разматывался под ее ногами, тянул назад. Часы стремительно мчались в сторону далекого горизонта событий. Одновременно они увеличивались в размерах, становились иллюзорными – Словно один и тот же объем часов стремился захватить большее пространство. Происходили другие события. Она мигнула, но мгновение тьмы не последовало. «Ага», — догадалась она, — «значит, смотрю я не глазами. Так, что еще Что со мной случилось? Моя рука выглядит нормальной. Но нормальная ли она в действительности? Я стала больше или меньше? Что? Ты всегда такая?» — раздался голос Лапсанга. «Какая?»